Глава шестая Подъем дороги хранил в себе отпечаток недавнего дождя. Резкие отпечатки сотен ног жителей и зверья – застыли под теплым летним солнцем колдобинами и трещинами. Оттого путь выглядел словно последнее препятствие к цели, что не собиралась уступать просто так и норовила вцепиться в ступню очередной ямкой. Много ли детской ноги надо? Неаккуратного шага вполне достаточно, чтобы заработать растяжение, а то и перелом. Плохая дорога ревниво приковала взгляды путников к себе, не давая толком рассмотреть деревню изнутри. Изредка можно было позволить себе покрутить головой и еще раз убедиться, что если есть где разнообразие или какая-то красота, то уже за воротами однотипных строений, некогда возведенных по одному и тому же образцу. Всюду один этаж с одним окном на улицу, к дому примыкает забор с калиткой для людей, а чуть дальше большие ворота для скотины, после которых полутораметровая ограда упирается в соседнее здание. Отличались украшения на ставнях, нарядная вышивка, занавесей, что закрывали внутреннее пространство от ветра и пыли, а также общая ухоженность домов. Именно по виду спутники определили, какой из примыкающих к родному дому братьев раньше принадлежал семье названной сестры. Из двух вариантов только у одного были заколочены ставни И покосился без людского пригляда забор. По пути к троице привязалась мелкая собака, серо-белая из-за грязи в кудрявой шорстке. Зверек пролез в щель под воротами очередного дома и визгливо облаял неспешно шагающих детей. Естественно, те и глазом не повели в сторону пса, чем вызверели его еще больше. Шавка попыталась ухватиться зубами за пятку Фила, и тут же получила другой ногой под ребра. Собака обиженно заскулила и предпочла лаять с солидного отдаления. «Нас почуял», — предположила девочка. «Мертвого волка унюхал, вот и радуется», — Архимак недовольно сплюнул на землю. «От живого бы хвост поджавший бежал». «Обувку-то перед домом надо будет снять, у детей тоже собака», — напомнил Фил. И кивнул в сторону их дома, до которого оставалось всего 10 шагов. Лайшавки подхватили остальные псы в деревне, и в той волне собачьей переклички, что прошлась поселению, отметился и обитатель их подворья. С ощутимым облегчением и удовольствием ноги были освобождены от душной стельки с жесткими подвязками. Лоскутые шкуры волка закинули за ограду заброшенного дома, названной Сестрицы, еще пригодятся. Не было волнения или каких-то эмоций перед входом в калитку своего дома, да и не могло их быть толком. Еще одно место, где предстоит провести несколько дней, чтобы после забыть навсегда. Деревня не смотрелась тем местом, в котором хотелось жить, а значит, после получения нужной информации поселение будет оставлено за плечами и выброшено из мыслей, Архимаг распахнул незакрытую дверь, шагнул вперед и сразу отступил в сторону, давая пройти остальным. Перед глазами был чистенький двор, наполовину закрытый тенью от дома слева, день подходил к концу. В дальнем конце двора обнаружился колодец, как символ некогда зажиточного дома, чуть дальше хлеб с сеновалом, справа прислонился к забору одноэтажный пристрой. Назначение которого было довольно сложно определить сразу. В центре двора стоял крупный мохнатый пес с пастушьей породы, отощавший с обвисшей шерстью и очертаниями ребер под ней. Животное замерло буквально на миг, после чего сорвалось с места в сторону детей. «Стой!» — шикнули сразу трое, стараясь упредить атаку друг друга. С радостным лаем собака затормозила у ног архимага поставила лапы ему на грудь и попыталась лизнуть лицо, одновременно сигнализируя хвостом о счастье встречи с ним. Тихо, тихо, маг поймал себя на мысли, что впервые в этом мире видит живое существо, которое ему искренне рада, и с удовольствием удерживал крупную морду от очередного порыва слюнявой ласки. Фил тем временем обошел двор, заглянул в колодец тронул двери, и попинал ту часть забора, что отделяла этот участок от участка семьи Аркадии и заодно поддерживала верхний земляной ярус от сползания вниз. «Воды нет, заросло все», — отметил он с досадой, проглатывая слюну. «Пить хотелось неимоверно, а у плененного стражника нашелся только кусок хлеба, что изъял дед и ныне скармливал счастливой собаке. Эй, а нам что есть?» «А где тут душ?» Аркадия с любопытством заглянула за дверь пристройки справа, где обнаружилась небольшая купальная комната с окошками над самым потолком. «Если повезет, душ будет дня через два», — парень кивнул в сторону гряды темных облаков, что виднелось у самого горизонта, и то, если ветер переменится. «Но я не могу без душа», — запаниковала девочка, которая все это время стоически мирилась с ссором в волосах. Сама мысль о том, что в таком виде придется ходить еще один день, шокировала куда сильнее встречи с лесными хищниками. «Натаскай воду, или вон, ручей рядом», — донеслось в ответ. Фил еще раз заглянул в колодец и цокнул от недовольства. Без магии или денег вопрос просто не решался. Эхо вернуло ему звук, соглашаясь. «Это она еще туалет не видела», — Архимаг утихомирил пса и ныне поглаживал пузо невероятно счастливого создания, сидя рядом с ним. «Вон там, слева за хлевом, в дальней части двора», уточнил Фил на вопросительно поднятую бровь девушки. «Деревянная кабинка, сразу увидишь». Аркадия заинтересовалась и быстрым шагом двинулась в указанном направлении. Через некоторое время в той стороне оглушительно грохнула. Братья переглянулись и побежали на звук. Девочка обнаружилась живой и здоровой, стоящей спиной к закрытой двери деревенского нужника. «Я видела ад», — бездушным голосом механического голема произнесла она, рассматривая что-то под ногами. «Вообще не новость», — отреагировал Архимаг. Фил обогнул Аркадию и заглянул внутрь деревянной кабинки. «Дед, она действительно проход в ад пробила». Фил аккуратно прикрыл дверцу и прижал ее спиной. «Я испугалась», — виновато шаркнула ногой девочка. Архимаг отодвинул Фила в сторону и широко раскрыл дверцу. «Отлично, у нас рядом с домом проход в инферно, просто великолепно», — с некоторой утропью произнес дед, разглядывая смутные тени где-то далеко внизу, под дыркой в доске. «И как теперь, собственно, ходить в туалет?» «Нет, ну я думаю, чище там точно не станет», — заступился за Аркадию Фил. «Хотя ты прав», — задумчиво пожевал нижнюю губу Архимаг. «Что-то в этом есть», — добавил он, входя внутрь и закрывая дверцу за собой. Вышел он через пару минут, невероятно довольным, поправляя шорты. «Приступим к лечению пациента», — напомнил он об ожидавшей их в доме больной матери. Со скрипом несмазанных петель дверь в дом отворилась, открывая вид на высокие ступени веранды. Уровень пола самого дома был выше где-то на полметра, и уже вверху виднелась еще одна створка во внутрь помещения. Вторая дверь поддалась куда сложнее, из-за утепления по периметру косяка. Внутри же запах застарелой болезни, отполированные от хождения по ним доски пола в единственной комнате с печкой посередине, столом и широким топчаном возле печи, на которой лежала некогда молодая и красивая женщина, «Ныне истощенная, исхудавшая, с резкими острыми чертами серо-зеленого лица и еле слышным медленным дыханием полусна полуобморока». «Хм», — подал голос Фил, чтобы разрушить атмосферу тоски и предчувствия скорой беды. «Для меня она еще слишком жива, но если подождем пару часов...» «Нет», — сухо прервал его Архимаг, после чего обратился к Аркадии. «И тебе подавно нет». «Но я ведь могла бы помочь», — возмутилась она. «Как с волчонком?» — уточнил Фил, но ответа не дождался. Девочка надулась и отвернулась к окну. «Надо хотя бы попытаться», — выдохнул старший. «Без родителя вышвырнут нас из дома. С информацией и вживанием в общество тоже будут проблемы, так что работа оправдана». «А как же просто помощь женщине, что не бросила детей и выкормила?» — возмутилась Аркадия. Он это и имел в виду, просто скромный и стеснительный», пояснил Фил, присматриваясь, как лучше ухватить женщину для переноски. Тело не выглядело сколько-нибудь тяжелым, даже для скромных детских сил, в нем едва ли было 30 килограмм. «За ткань поднимем», Архимаг дернул пару раз за желтоватую простыню под пациенткой, «не растрясти бы». «А тут нельзя лечить?» поинтересовалась девочка одновременно легко и без напряжения подхватывая тело женщины на руки. Доски сгниют от ритуала. Фил предупредительно открыл дверь и с некой завистью смотрел на возможности демоницы. «Только на земле или камне?» – добавил Архимаг и в очередной раз нахмурился. «Зимой будут проблемы, на снегу тоже нельзя. Растопим снег кострами, ерунда. Осторожно, ступенька». Мать оставили на веранде, не став раньше времени укладывать на холодную землю. Сами же принялись тщательно очищать выбранный участок от ссоры и травы. А рядом крутился пес, щенячьей непосредственностью засовывая морду прямо под руки, пытаясь понять, что такого интересного нашли молодые хозяева в земле. Животному вряд ли было больше двух лет, просто выглядел он уж больно крупным, как и все вокруг, в глазах десятилетних детей. Возраст собаки можно было легко привязать к памятным событиям по переделу власти. Старого защитника дома убили дружинники, а подобрать и воспитать нового удалось не сразу. Через пять десятков минут последний рисунок рун занял свое место в октограмме. «Если хочешь, чтобы вышло максимально хорошо, держи ее на руках все время ритуала, но я не настаиваю», между делом пояснил архимаг, указывая, куда встать Аркадии. «Единственный недостаток, ты при этом умрешь», — подхватил Фил тем же тоном. Девочка с ним выпрыгнула из фигуры. «Ты слишком добр для темного», — недовольно цокнул дед, досадуя на провалившийся план. Маг поймал на себе злой взгляд Аркадии и широко улыбнулся. Ее гнев он как-нибудь переживет. «Аккуратно положи ее в центр», — проигнорировал его Фил. «Ничего не будет, не переживай» аркадия благодарно кивнула ему удерживаясь от гневной реплики в адрес несостоявшегося убийцы вроде можно приступать архимак обошел ритуальный круг и поправил пару знаков уловив практически неразличимые огрехи за счет возраста уточнил фил устраиваясь на ступени за раскрытой дверью в дом пес сразу же устроился рядом предлагая погладить себя за ушами что это значит шепнула аркадия не дождавшись ответа «Ничего не бывает бесплатно», — охотно пояснил парень. «Можно заплатить за здоровье длительностью жизни, можно собственной силой, можно взять чужую». «А если бы я встала туда?» «Заплатили бы твоей жизнью, на 200-300 лет здоровья и молодости вполне бы хватило. Думаешь, дед бессмертный? Да ни разу. Просто взял в том мире высшего демона, вроде тебя или посильнее, и подвел его под ритуал. Так что можно сказать, он совершал благородный поступок, отказываюсь от тебя в пользу незнакомой больной женщины. Высшие демоны на дороге не валяются. Аркадия зябко передернулась. Но это же как темные. С демонами можно, как оказалось, все равно никто, кроме деда, повторить ритуал так и не смог. А уж его темным называть себе дороже. Могиня согласно кивнула. А еще ты мне соврала, мысленно продолжил диалог Фил, вспомнив беседу до перехода в новый мир. Бессмертие демону не нужно. Между тем во дворе дома ровным счетом ничего не происходило. Замер соляным столбом мальчик, тихо дышала женщина в монстрозной, восьмилучевой фигуре. Вот только пес жалобно скулил и забился за спины детей. Тело мохнатого защитника крупно дрожало, уши прижались к голове, животные куда как восприимчивее к магии. Как он тебя-то не почуял? спросила девочка, показав глазами на пса ко мне даже подходить не хочет, только смотрит виновато. Так же, как и дед, Фил не стал продолжать беседу, неохотно отделавшись короткой фразой. Столб воздуха с неба и воздух до центра фигуры ощутимо посветлел, словно лунная дорожка на глади реки. Но на этот раз вместо поверхности воды был необъятный простор неба, а вместо луны хрупкая сияющая фигура мальчика. Вот тебе и воин света, от чего то с грустью прокомментировал Фил. Как бы деревенские не увидели. Крестьяне смотрят на землю, стражники смотрят на крестьян, барон смотрит на стражников, и никто не смотрит на небо, выдохнул парень. Может, настоятель местного храма заметит что-то, но кто ему поверит? В этот момент зажглись светом руны, очертания символов приподнялись над поверхностью земли и принялись медленно кружить, оставляя за собой небольшой шлейф света. Скорость знаков увеличивалась с каждым поворотом. Через несколько минут в вихре света уже сложно было вычленить какую-либо руну, а чуть позже сияющее кольцо стало расти ввысь, поднимаясь над землей колодцем, скрывая в своем сиянии мать детей. «Совсем не похоже на жертвоприношение. Что он делает?» «Если бы я знал...» — с восхищением произнес Фил. Но демона эта штука точно бы уничтожила. А тебя? Нейтрально спросила Аркадия. И меня спокойно повернулся к ней Фил. Но без меня дед тебя раздавит. Хочешь проверить? Девочка только вздохнула, признавая его правоту. Столб света нарастал, по всей его вышине блуждали волны силы, медленно перекатываясь, соединяясь между собой и исчезая. Воздух запах озоном и еле слышно потрескивал. Где-то в вышине угадывались еле видимые разряды молний, неслышных и незаметных в общем свете. С резким хлопком столб в одно мгновение сжался до тоненького луча и будто бы ударил в грудь архимагу. Фигурка мальчика ощутимо покачнулась и только чудом устояла на ногах. Еще минуту горели светом руны на земле, постепенно угасая и превращаясь в обычные знаки. Только после этого маг позволил себе упасть на колени перед телом матери, но удержал сознание на грани обморока. Самое важное, все получилось. Женщина в центре круга дышала размеренно, как здоровый человек во сне. На щеках проступил румянец, с кожи исчезла синюшная бледность, тело имело привычную температуру. Осталась худоба истощение, но тут могут помочь только еда и время. «С ведрами к ручью отдал он распоряжение, не глядя ни на кого. «Что сидишь?» — ткнул Фил девочку локотком. «Это почему я должна идти?» — возмутилась она. «Кто из нас демона не умеет готовить?» «Сделка совершена», — воодушевилась Аркадия перспективы ужина и побежала искать ведра в пристроях. «А говорит, что не демон», — проворчал парень и отправился с той же целью в дом искать посуду для готовки, а также что-нибудь, что можно сварить. Ягоды за целый день всем порядком надоели. Во дворе не нашлось ни ведра, ни чего то более-менее ценного. Как подсказывала Аркадии интуиция, добрые и отзывчивые селяне попросту вынесли из дома все, что не было приколочено или не составляло часть здания, а, быть может, отчим постарался, спустив все на развлечение. Оставалась деревянная бочка, массивная, вросшая в землю, накрепко закрытая крышкой, но самое главное — целая и добротная. Когти преобразованной руки разрыхлили землю, руки раскачали и вырвали дерево из объятий земли. Массивная бочка не помещалась в руках, ее сложно было разместить на плече, потому Аркадия попросту поставила ее себе на голову и придерживала руками, кончики пальцев которых острыми коготками вцепились в днище. Волосы вновь пострадали, но будущая помывка примеряла ее с подобной ценой транспортировки. Вид девочки с бочкой на голове был из разряда «все равно никто не поверит», так что демоница попросту отмахнулась от сомнений и зашагала вниз. Изъяны дороги напомнили о себе, чуть не уронив тандем человека и дерева. Пришлось преобразовать и ноги, когти их пальцев надежно вонзались в дорогу. В таком режиме можно было не отвлекаться, и посмотреть на окрестности селения с высоты холма. Люди по-прежнему возились на поле, укладывая собранный урожай на несколько телег под зорким приглядом стражи, так что был шанс никого не встретить, благо ручей и озера располагались левее огородов. На озере Аркадия попросту закинула бочку на глубину, а сама со счастливым визгом плюхнулась в воду чуть дальше и с огромным удовольствием смыла с себя пот и пыль сегодняшнего дня, не снимая одежду, заодно постиралась. Мокрая одежда тянула на дно, но кровь демона была куда сильнее. Даже бочка с водой в ощущениях девочки потяжелела едва ощутимо. Вот с переноской опять пришлось повозиться. На чистые волосы мокрое дерево совсем не хотелось ставить. На этот раз бочку Аркадия несла на вытянутых руках пробив когтями несколько дыр у самого верха и зацепив бочку. Без любопытных взглядов, к сожалению, не обошлось. Несколько раз она ловила на себе чье-то внимание и даже уверенно определяла направление, но как-либо бороться с этим не было никакого желания. Начнутся проблемы, будет куда проще уйти. Девочка практически оставила бочку возле купальни, с удовольствием потянулась, разминая слегка затекшие руки. Во дворе уже не было женщины и архимага, зашли в дом. С сожалением, Аркадия отметила чистый воздух над трубой. Кое-кто обещал приготовить, но даже печь не растопил. А ведь ее не было около получаса. И неважно, что большую часть этого времени девочка счастливо плескалась в теплой воде. Свою часть сделки она выполнила. Проскрепела калитка ворот, пропуская во двор фила с чем-то пестрым и объемным в руках. На поверку его ноша оказалась курицей со свернутой шеей. Тут же откуда-то из-под крыльца вынырнул пес и деловито пристроился к неспешно шагающему парню, преданно заглядывая тому в лицо, зарабатывал свою порцию. «Ты ее украл!» — констатировала Аркадия. «Несчастный случай!» — шла себе, поскользнулась, сломала шею, буркнул парень и начал ощипывать птицу, устроившись возле веранды. «Не пропадать же добру!» «У меня, между прочим, растущий организм, я не могу без мяса». «А если кто-то видел? А если ее будут искать?» «Можно инсценировать самоубийство. Положим несколько перьев на край обрыва, капнем чуточку крови рядышком. С той стороны озера как раз подходящий скальный выступ». «Ты еще предложи предсмертную записку написать», — передразнила Аркадия. «Не говори ерунды», — возмутился Фил. «Какая записка? Тут же читать никто не умеет». «Это же деревня, начнут ходить по дворам в поисках, появятся вопросы и проблемы», успокоилась и терпеливо пояснила девочка. «За стражника ты меньше переживала», хмыкнул Фил. «Зато оцени интригу. Убитый человек, пропавшая курица и следы когтей демона на земле. Причем ведут они прямо к нашему дому. Загадка века, не меньше». «Ой», пискнула девочка и понеслась скрывать следы, пока местные не вернулись с полей. «Вот тебе и ой!» — Фил проводил взглядом девочку до выхода из дома, подождал пару минут и изобразил рукой несколько плавных движений. Перья вместе с куриной тушкой исчезли в темной дымке. Пес аж возмущенно гавкнул от такого святотатства. Фил воровато огляделся по сторонам и вытащил, словно из воздуха, черный запекшийся походный котелок, источающий безумно вкусный аромат куриного бульона, Даже живот заурчал от предвкушения. Для того и пришлось воровать курицу, возникший из ниоткуда бульон выглядел бы слишком подозрительно. На секунду парень замешкался, решая, стоит ли разбавить вкуснейшее блюдо, некогда сваренное в самом лучшем ресторане королевства прошлого мира озерной водой, но не решился на такое преступление. Собаке же достался кусок окорока с костью. Да, магии у детей не было, но кое-что совсем не относилось к волшебству. Кое-что, что могло накормить, обогреть и смертельно удивить врага, естественно, когда наступит подходящий момент.